Антон Рай. Куб с Дворцовой. Случилось так, что одним зимним утром жители города Санкт-Петербург узрели на Дворцовой площади странный предмет серебристого цвета, который нахально расположился прямо рядом с Александрийским столпом. Более всего этот предмет был похож на глыбу льда, но только идеально геометрической, прямоугольной параллелепипед формы. Высота параллелепипеда была метра полтора. Одна из сторон была длиной в 3 м, другая 4,5. Все, видевшие этот странный предмет, недоумевали и задавались вопросом, что он тут делает и в чём его предназначение. Однако главные недоумения были ещё впереди, ведь вскоре выяснилось, что властям города о появлении на площади данного предмета Известная ничуть не более, чем обычным жителям. Думали, что, может, директор Эрмитажа прояснит ситуацию. Возможно, это скульптура некоего современного художника. Но и он оказался в полном неведении относительно всего происходящего. Дальше хуже. Оказалось, что нет и никакой физической возможности каким-то образом сдвинуть этот серебристый параллелепипед с места. Он просто, словно бы вмёрз в площадь. Также не было никакой химической возможности взять пробу материала, из которого он был сделан. Металл, неметалл, лёд и не лёд, чёрт знает, что такое. В общем, прямо на наших глазах происходило нечто, хотя и в высшей степени странное, но и очень заманчивое, сенсационное одним словом. Учёные недоумевали, публика глазела, место оцепила полиция, и все ждали, что же будет дальше. Сам предмет при этом окрестили куб сдворцовой, хотя и был он параллелепипедом, а не кубом. Но что такое куб, помнят все, а что такое параллелепипед, только те, кто ещё учится в школе. К тому же, параллелепипед слишком громоздкое слово, чтобы превратить его в прозвище. Прошло некоторое время, И было замечено, что если положить на данный куб какой-нибудь предмет, то кое-что происходит. По серебристой поверхности куба словно бы начинали переливаться едва видные глазу волны, а сам куб начинал издавать звуки, напоминающие сканирование, как будто бы он как-то воспринимал или обрабатывал, или ещё можно сказать, считывал предмет. Сканирование это продолжалось ровно минуту, по истечении которой рядом со сканируемым предметом образовалась белая область на подобии экрана, а в этой области появлялись чёрные цифры. Первым предметом положенным на куб-сканер стала обычная деревянная доска. Отсканировав её, куб выдал число 00. Что это должно было означать, совершенно непонятно. Потом на куб положили какую-то книгу и получили число 37,3. Опять непонятно. Дальнейший месяц прошёл под знаком эксперимента. Положи что-нибудь на эту странную штуковину и посмотрим, что будет. Что только на куб не клали? камни, книги, картины, предметы мебели и одежды, статуэтки, драгоценные металлы, научные приборы и бытовую технику, а один раз, кажется, даже положили канализационный люк. Уж зачем, хоть убейте, не знаю. Странная штуковина добросовестно сканировала всё ему предложенное и выдавала какое-нибудь число, причём, как вскоре было замечено, от 0 до 100. Итак, вроде бы кое-что прояснилось. Хотя значение этого числового разброса тоже было непонятно, естественно, нашёлся и один шелопай, ко всеобщему ужасу забравшийся на купы и добросовестно им просканированный, впрочем, с нулевым результатом. Вообще, как выяснилось, куб-сканер отказывался сканировать живые существа, а реагировал только на неодушевлённые предметы. Прорыв произошёл, когда один человек, его имени так и не удалось установить, в виду того, что претендентов на сделанное открытие примерно миллиард, высказал предположение, что купс дворцовой определяет точную художественную ценность положенные на него вещи по шкале от 0 до 100. У доски не было никакой художественной ценности, поэтому 0 остался на нём. Положенная затем книга какой-то ценностью уже обладала, и не просто какой-то, а ценностью в 37,3 балла по стобалльной шкале. Данную гипотезу стали проверять, и оказалось, что она до странности похожа на правду. Так, например, положив на куб книгу с несколькими пьесами Шекспира, получили не одно, но несколько чисел, причём сколько было пьес, столько и чисел. И все эти числа, кроме одного, к сожалению, запомнитал, какой именно пьесе соответствовала относительно низкая оценка, были чрезвычайно высоки. Также и разные издания одной и той же книги получали одинаковые оценки, из чего ясно следовало, что оценивается именно содержание, а не, скажем, обложка книги. Далее, просканировав ряд картин из находящегося рядом Эрмитажа, получили высокие оценки от 50 до 95. А взяв для сравнения несколько уличных картинок с Невского проспекта, получили числовой разброс от 1 до 10. Правда, тут произошёл казус, мгновенно выявивший огромную потенциальную силу сделанного относительно природы таинственного кубосканера открытия. Один никому не известный художник Подкинул на куб свою никому не нужную картинку, а тут возьми да и выдай 77 и 3. Сначала было посчитали, что этот случай доказывает, что выдаваемые кубом числа означают нечто иное, а не точно измеренную художественную ценность. Но затем как-то так оказалось, что все вдруг начали восхищаться до сих пор незамеченной картиной. А уже вскоре Её не считали иначе как шедевром. Естественно, возник вопрос: а не под воздействием ли авторитета Куба сдворцовой все вдруг увидели до сих пор утоньённую от глаз красоту? И есть ли она в действительности? Но легенда уже родилась, и ничто не могло переубедить верующих. Тысячи непризнанных художников ломанулись к Кубу с Канаро в надежде на объективное художественное признание. Далее рассказчик превращается в джани радаре, а всё повествование, соответственно, превращается в сказку с тремя концами. Конец первый, утопический. Прошли годы, и волшебное свойство куба с дворцовой уже ни у кого не вызывало сомнений. Он несомненно показывал точную художественную ценность, положенную на него вещи. Данное свойство полностью изменило художественную жизнь на планете. Всякий художник, будь то автор картины, книги, фильма или музыкальной мелодии, имел право на то, чтобы один раз в год вынести своё творение на суд куба сканера. Так полностью исчезли как проблема признания, так и проблема сравнения. Никто более не мог принимать художественно плохое за хорошее и художественно хорошее за плохое. Никто более не мог Спены Урта доказывать, что его творение лучше или хуже другого. Как указывал Куп, так и было. Кое-кому данная ситуация казалась скучной. Скучно, наверняка, сказать, что некое произведение искусства хорошо или плохо и насколько именно хорошо или плохо. Но определённо не самим художникам. Момент, когда готовое произведение выносилось на суд Куба, стал даже ещё более волнительным, чем ранее был момент выноса произведения на суд зрителя. Это был поистине страшный суд. Ведь даже если ранее зритель не принимал нечто сделанное художником, тот всегда мог утешиться тем, что зритель просто его не понял, но объективность Куба совершенно исключала такую возможность. Правда, Разумеется, всё равно непризнанные кубом художники говорили, что куб врёт, но их работы подсказывали обратное. Некоторые художники попросту боялись выслушать вердикт и отказывались выносить свои творения на страшный суд. Но вскоре они были обязавы сделать это по закону. Отныне ни одно произведение искусства, не прошедшее проверку кубом, не считалось произведением искусства. Многие называли такую ситуацию тиранией Куба, но вот и не задача. Общий уровень творчества несомненно резко вырос, что отмечалось всеми маломальскими неслепыми в художественном отношении людьми. А ну и не удивительно. Хочешь не хочешь, но художник однине обязан был стремиться не просто к высокому, но к высочайшему, высшая из возможных поставленная планка 100.0, как недостижимый Но притягивающий идеал стремления порождал и самые высокие из возможных художественные результаты. И расцвело творчество, и цветёт оно до сих пор, чему является свидетелем и автор данной истории. А Куп этот, разумеется, был послан на землю самим Аполлоном, покровителем искусств. Так он теперь официально и называется Дар Аполлона. И вместо императора Александра Столп на Дворцовой площади с некоторых пор увенчивает фигура божественного дарителя, а сам столб называется Аполлониским. Конец второй. Реалистический. И явились художники, и посыпались цифры, и запутались люди. Не могли они прийти к согласию ни относительно оценок, выдаваемых Кубом после сканирования признанных всеми шедевров, а некоторые из этих шедевров вдруг получили куда более низкие оценки, чем это предполагалось, ни ещё в большей степени относительно оценок современных работ. Признанные современные творцы прямо отказались проверяться на Кубе, назвав это всё Лотерея, в которой выигравший вместо денег получает бумажку с нарисованными на ней цифрами. А ну и понятно, когда ты уже признан, не хочется ставить под сомнение достигнутое. Опять-таки, признанным мастерам не хотелось уверяться в том, что их мастерство возможно лишь бледная тень подлинного мастерства. А тут ещё интеллектуалы со всего мира, собравшиеся на специально созванную конференцию, призванную разрешить вопрос, как некий оценочный критерий в принципе может считаться объективным, сошлись на том, что никак. И вообще, говорили третьи, ведь то, что выдаваемые кубом дворцовые числа имеют отношение к художественной ценности, это только гипотеза, правда красивая, но абсолютно недоказуемая. Как следствие, вскоре было принято решение, запрещавшее использовать таинственный серебристый куб-сканер в целях оценки художественных произведений. А через несколько дней после принятия этого решения куб вдруг взял да и исчез. Никто так и не понял, зачем он вообще появился. И только признанный благодаря кубу художник утверждал, что это был дар самого Аполлона. Но человечество оказалось недостойно этого дара. Данную теорию посчитали красивой, но опять-таки, естественно, совершенно недоказуемой. Конец третий. Философский. Прошли годы, и особенное свойство куба сдворцовой уже ни у кого не вызывало сомнений. Он несомненно показывал точную художественную ценность положенные на него вещи. Но вот однажды появился писатель, написавший удивительную книгу, Однако книга эта получила от куба удивительно низкую оценку, так что ни одно издательство не хотело печатать её. Но ценители литературы продолжали утверждать, что книга великолепна, и она распространялась так, как и ранее распространялись запрещённые цензурой книги. Никто эту книгу не издавал, но все её читали. Потом появилась ещё одна такая книга, Потом ещё несколько картин, музыкальных мелодий, фильмов. В общем, родилось непризнанное кубом, но признаваемое ценителями искусства. Выходит и опол он иногда, но может заблуждаться, сказал в виду всех этих событий один философ. Нет, выходит, что люди упрямы и не хотят признавать своей слепоты, сказал другой. Завязался жаркий спор, в результате которого было заключено следующее пари: если непризнанные кубом, но признаваемые людьми произведения искусства и через 500 лет будут в таком же почёте, как сегодня, то тогда прав первый философ, а если нет, то второй. Пари это было заключено лет 100 тому назад. Так что для выяснения истины осталось подождать всего лишь ещё лет 400.